Глава двадцать вторая Меня тошнило. Сильно. Так, будто я переела сладкого и пить хотелось. Я приоткрыла глаза. Надо мной чуть покачивался светло-лиловый палантин. Лежала я на мягкой постели, прикрытая пледом. «Добрый день», — сказали мне ровным голосом, и я повернула на него голову. Я находилась в светлой просторной комнате с огромным окном, в которой ярко светило солнце. Напротив меня в глубоком светлом кресле, положив руки на подлокотнике, сидел мужчина. Тот самый, которого я увидела в подземелье. С серьезным, мужественным лицом. Брови в разлет, черные глаза, собранные в хвост волосы спускающиеся ниже плеч. И очень властный взгляд. Таким можно прямо в душу смотреть. Что он, судя по серьезности лица, и делал? «Добрый день, Лия!» — повторил он. «Как вы себя чувствуете?» Я еще раз прошлась взглядом по комнате. «Богатая обстановка! Дорогое убранство!» «Где я?» – прошептала не в силах говорить громче. «Вы дома!» – сказал мужчина. «Слава всем богам! Мы успели! И теперь вы находитесь под нашей защитой!» «Дома? Под вашей защитой?» Я недоверчиво покосилась на него. «Кто вы?» Он встал, прошел к кровати и присел на край. «Будем знакомы, я Радамир Сайхан». Глава рода Сайхан и правитель бесов. Я моментально пришла в себя. Глава рода Сайхан! Мысли понеслись галопом Я вспомнила все, что мне говорили. И о наказании, и о том, что должна буду пройти испытание, и о том, как бесы относятся к своим дочерям. вскочила одним махом слетела с кровати и кинулась ему в ноги. Прошу вас, я ни на что не претендую. Лорд Айден Рос невиновен. Он лишь нашел меня и помогал в меру своих сил» умоляю, если вы хотите нам наказание, я готова понести, но не трогайте лорда Айдена, он ни при чем. И тут вспомнила. Лорд Айден вместе со мной вошел в магические воды. Страх отразился на моем лице. Не беспокойтесь, понял меня бес. Лорд жив, здоров даже более чем. Вам не стоит так за него переживать. Теплые руки приобняли меня за плечи и заставили подняться. Я встала на ноги, опустила взгляд, боясь смотреть на высшего беса. Что он имел в виду, говорят, даже более? И почему мне не стоит переживать за лорда Айдена? И почему я до сих пор жива и нахожусь здесь? Он тоже встал. Оказалось, что глава рода порядком выше меня. Я бы даже сказала выше и Айдена, и Кастрогарина, хотя последний был совсем не маленький. И все же рядом с головой рода бесов я ощущала себя маленькой девочкой, особенно когда он взял меня пальцами за подбородок, заставляя смотреть на себя. Сколько эмоций! Вам сейчас не нужно так переживать. Для начала мы все же разберемся в происходящем, а уже после будем решать. «Я все расскажу! Я все знаю!» — тут же высказалась я. Он отпустил мой подбородок и покачал головой мягко, отстраняя меня назад к кровати. «Извините, леди Лия. но в данном деле вы заинтересованное лицо, и поэтому до окончания разбирательства будете находиться здесь». «Что? Постойте!» — ухватила беса за руку, запрокинула голову так, что в шее начало ломить, и уставилось в спокойное бесовское лицо. «Вы обязаны меня выслушать!» «Я понимаю, вы вольны мне не доверять, но выслушать должны!» «В конце концов, с каких пор судят, не давая возможности, даже что-то сказать в свое оправдание!» Бес усмехнулся. «А кто сказал, что мы судим вас?» Я ужаснулась. «Лорда Айдена?» Бес спокойно подхватил меня на руки и одним движением вернул на кровать. Надавил на плечи, заставляя лечь, и прикрыл пледом. «На этом все, леди Лея, вам нужно отдохнуть. Вы поглотили слишком много магии». Он провел крупной ладонью перед моими глазами, и я тут же ослабла. «Магии? Поглотила?» Мысли начали течь медленно и вяло. А как же испытание, наказание и... Мои друзья, мыша! Никто не виноват. Это граф Фелл, и его проклятие все сделали. Пожалуйста, услышьте меня. Головорода коснулся моей головы ладонью, погладил по волосам, наклонился и вдруг... Коснулся губами лба. Я моментально потеряла мысль, и в голове установилась мягкая, увлекающая куда-то пустота. И сквозь нее послышалось тихое. «Спите, Лия. С вашими друзьями все будет хорошо. Даже лучше, чем вы предполагаете. Мне просто нужно время разобраться, а вы пока спите». «У нее веки подрагивают», — послышался незнакомый мягкий голос. «В себя приходит». Это раздался голос Хейди. «А говорили, до вечера спать будет». «Да ну!» — сомнительно сказала первая. «У нее магия сейчас так бурлит, что не до сна, я точно знаю». И все-таки хорошо, что я заказала это платье, прям как чувствовала. Кажется, здесь и мадам Лафаер. И все-таки боги есть, и слава им, не дали нашу девочку в обиду. А это хозяйка гостиницы Сизый Дым. Хорошо, что наша девочка без Иначе такое количество магии ее просто бы убило, — подметила Лафаер. Нет, тут дело случая. Я бы даже сказала стечение божественных обстоятельств, — сказала Тача, и голос я не узнавала. «Останься она одна в магии, та бы ее поглотила». «Но вмешался же еще Айден и ваше чудо-платье, нейтрализовавшее негативное воздействие». «А ведь я еще сомневалась», — соглашаясь, сказала мадам Лафаер. «Когда мне подруга сказала, раз такое дело, то я вплиту отрицательную энергию, она как магнит будет отталкивать подобную». «Вот только как ее прикрыть?» «Она же, когда активируется, излучает свет, тут и придумали про сияние». «Хорошо, что она пусть в последний момент, но про него вспомнила», — добавила Хэйди. «Я тогда-то подумала, что все это впустую, а теперь понимаю, это было самое большое везение из всех». «Самое большое везение было, когда я амулет разбила», — весело проговорила незнакомка. «Ведь в этом и есть его суть. Вот только использовать везение, полностью нейтрализующее невезение в полном объеме, можно всего один раз, разбив амулет и выпустив его сущность». Амулет, конечно, жалко. Он еще долго мог бы служить. Ой, да она же не спит уже. Меня ткнули в ногу. Лия, строго сказала Хэйди, сейчас же открывай глаза. Я улыбнулась и открыла их. Демоница сидела у спинки кровати, сложив ноги в позе лотоса. И тыча мне в пятку пальцем. В кресле находилась гайда с вязанием в руках. Вот никогда бы не подумала, что она умеет вязать. Мадам Лафаер стояла у камина, подтягивая длинную трубку. А на диванчике, сложив руки на груди, находилась незнакомая мне женщина. Волосы ее были чуть тронуты сединой и сплетены в косу. Лицо хоть и возрастное, но чистое, ровное, с яркими угольными глазами. И очень привлекательное. На ней и остановился мой взгляд. «Она тебя не узнала!» — радостно сказала Хэйди. И уже обращаясь ко мне, произнесла. «Ну, Желия, присмотрись!» «Никого тебе не напоминает?» Вообще-то мне было очень тяжело присматриваться. После продолжительного сна в глазах все еще расплывалось, да и голова работала медленно. «Я та, что была мышь», — не мучая меня, сказала незнакомка. «Будем знакомиться заново?» Я моментально проснулась, протерла глаза и уставилась на женщину, как на невидаль. «Мышь!» — она улыбнулась. «Такое имя вы мне дали. А на самом деле меня зовут Элая». Я постаралась присесть. Хэйди тут же спрыгнула и подошла ко мне, помогая и поднимая повыше подушку, чтобы мне было удобнее. «Ты даже не представляешь, как нас спасали! Вот это было зрелище! Неудивительно, что ты так надолго отключилась!» Я перевела на нее удивленный взгляд. «А я долго спала?» «Четыре дня!» Подала голос мадам Лафайр, затушила трубку и, отложив ее на камин, подошла ко мне, наклонилась, заглядывая в мое лицо. «Взгляд ясный?» Она полностью пришла в себя. — А что я говорила? — Она без переварит любую магию, — подала голос Элая. — Это все стечение обстоятельств, — добавила Гайда. — Ну и высшие силы, я думаю, подсуетились, — плюсанула ко всем Хейди. — Так. Я подняла руку жестом, заставляя всех замолчать. От быстрого потока слов у меня голова закружилась. — Говорите по одному. Я снова уставилась на ту, что представилась Элая. — Вы мышь? Она кивнула и потянулась. Именно так. Я местная ведьма. Прислуживала лорду жаркию Олдейрону. В его подсобку, где он собирал магию и готовил всякое зелье, зашла нечаянно. Заглянула в записи, что валялись на столе, и ужаснулась. Там подробно описывалось, как создать магический источник, который сможет перенести душу в другое тело. И жир было выделено. Добавить магию обладателя двух разных темных видов. А рядом было приписано «Майерфло». «О том, что у лорда в Хаттершеме любовницы я знала!» Она усмехнулась. «Слуги всегда знают намного больше, чем думают хозяева. К сожалению, я опоздала. Ваша мать к тому времени уже разродилась, и вы были у нее на руках. Я рассказала о заговоре и о том, что вас готовили для чудовищного эксперимента». Она испугалась, собралась уехать. Не успела. Сначала заявился лорд Жаркий, а когда она отказалась отдать ему дочь, приехал граф Фелл. Ей ничего не оставалось, как пригрозить ему своим отцом. Увы, не сработало. Граф был изощренным гадом и сильным магом, а за последнее время к тому же уже полностью погрузившимся во тьму. Он забрал ребенка и отдал жаркию. А леди меня заточил в своем замке, сказав, что разберется с нами позже. Как произошло, что ты пропала, я уже не знала. Но спустя пару дней граф вернулся злой, Он отвез нас в замок лорда Жаркия. Там я и увидела, что стало с алхимиком. А дальше все как в плохой сказке. Леди Майер убить не могли. Высший бес. Волна пошла бы такая, что ее смерть тут же почувствовал бы ее отец. И поэтому девушку обратили в монстра, заставив забыть все то, что она помнила. А вот резервом для ее воспоминаний сделали меня. И заключили в тело мыши, наложив при этом на меня оковы молчания. Вот так и вышло, что леди стала орудием графа и проклятия Хаттершама. Я искренне пыталась предупредить каждую новую жертву монстра, но сначала меня вообще не замечали, а потом нарекли предвестником проклятия. Вот такая вот история. Граф вытягивал магическую силу из тех, кого приводило проклятие, и за счет нее жил. Ведьма посмотрела на меня и улыбнулась. Тебя я узнала почти сразу, по амулету. Леди Фло дала его тебе, когда узнала все о лорде Жарке и его опыте. Она надеялась, что амулет сможет тебя защитить. Это был родовой амулет. Она забрала его, когда сбежала из семьи. Не спрашивайте, откуда знаю, я все-таки долго была хранителем ее памяти. Сама она амулетом не пользовалась. Не ожидала, что кто-то будет так злостно использовать ее и принесет столько бед. Ведь леди бежала, надеясь на счастливую жизнь, и считала, что нашла ее. Она мечтала быть флористом. Отец был против. Мало того, сказал, что выдаст ее замуж, она будет сидеть дома и воспитывать высших бесят. Потому что это истинное предназначение высшей бесовки. Когда она все-таки начала настаивать и отказалась выходить замуж по его велению, отец был настолько зол, что вычеркнул девушку из завещания и книги рода. Я могу только предполагать, что все это было на эмоциях. А может, он надеялся, что девочка испугается и откажется от своих мечтаний. Но вместо этого она сбежала из дома и поселилась в хаттершами, под чужими именем и фамилией. Все ценное, что у нее было от семьи, это тот самый амулет. Защитный. Снять его не смог бы никто, желающий ребенку зла. «Но ты сняла!» — напомнила я. Она усмехнулась. «Так я и не желала тебе зла». «Амулет поддался, потому что ощущал, что я пытаюсь спасти тебя. Все остальное – стечение волшебных обстоятельств». «С этим понятно», – кивнула я. «Но почему источник не поглотил мою силу?» «Это спасибо моей подруге-модистке и лорду Айдену». Ко мне ближе подошла мадам Лафаер и присела на кровать. «Кто бы мог подумать, что оно окажется настолько действенным? Когда мы делали платье, я рассказала подруге твою историю» и она немного помудрила. В итоге, источник, созданный на негатив и по всему наработанный на то, чтобы вытягивать магию, сделал все с точностью наоборот. Платье воздействовало на него как магнит, и магия источника притянулась к тебе. Конечно, учитывая ее масштабы, она должна была попросту поглотить тебя или разорвать магической мощью. Но рядом оказался Айден, высший демон с глобальными резервами, Он практически все через себя пропустил. Ты получила уже очищенный кусок. А вот он...» Я побледнела и сцепила пальцы. «Где Айден?» Мадам вздохнула. «Да, ему пришлось плохо. Слишком много сил было. Айден не позволил всей магии войти в тебя. Практически стал посредником между ней и тобой. А лорд Жарки, если помнишь, собирал сильнейшую магию и уникальную». — Видела бы ты, как бурлил источник. Я думала, вы оба живыми не выберетесь. Вас вытаскивал сам Сир Сайхан. Тебя передал ректору Дайшину, а вот Айдена вынес на руках. И так и ушел с ним из подземелья. — Вот у кого силища восторженно выдала хейди Ты бы видела, как он источнику смирял. Просто одним приказом вошел и... — Эх, мужчина! — без — Но-но! — предупреждающе погрозил ей пальчиком мадам Лафаер. «У тебя шарт есть». «А где шарт?» Тут же поинтересовалась я. Хэйди вздохнула. «Его тоже забрали. Мы с тех пор никого еще не видели». Я уверенно поднялась, окинула себя взглядом. Я была в длинной белой рубахе. «Где моя одежда?» Все переглянулись. Гайда пожал плечами. «Здесь нет одежды. Нам сказали, ты позже в себя придешь». Я нахмурилась, но тут же взяла себя в руки. — Значит, сами виноваты? А мне стесняться нечего. И пошла. — Лея, ты куда? Дверь под магическим замком? — бросила за мною Хэйди. — Узнать, что происходит? — спокойно ответила я. — Я не собираюсь сидеть в неведении. У меня просто крыша съедет от всего этого. — Ты не сможешь выйти, — сказала Гайда и тут же смолкла, потому как едва я притронулась к ручке двери, как та сама открылась, И на пороге встал глава рода Сайхан. Посмотрел на меня и усмехнулся. «Идете разбираться?» «Именно», — вскинула голову, сказала я. «Где Шарт и лорд Айден? Зеркало и мой котелок. Что вы с ними сделали?» Сир улыбнулся. «Вот именно так мне вас и описали. Вздорная, взбалмошная и с катастрофическим невезением. Не девушка, а ходячая катастрофа. Ох, что-то мне кажется, что я знаю, чьи это слова». «Где лорд Айден?» — сделала шаг Насира. Он смерил меня взглядом. «Чудесная рубашка!» — щелкнул пальцами, призывая кого-то из коридора. В комнату вошли две девушки. У одной было ярко-алое платье на руках, у второй — шкатулка. «Не сжигайте меня взглядом, леди Лея!» — спокойно улыбался мне бес. «Это не поможет. Я не собираюсь вас мучить!» Мало того, был уверен, что в себя вы придете раньше. «И даже поторопился прийти к вам сам!» «Девушки, помогите леди одеться!» Он окинул всех остальных взглядом. «У вас всех есть полчаса, а потом я жду вас в общей гостиной», сказал, и, насвистывая что-то веселое, вышел.